Глава 49. Один день сменялся другим, дни складывались в недели. Миновало уже полмесяца, а Ханны так и не нашлась. Малин посвятила почти всю неделю проверке старых сигналов от населения и сопоставлению данных о фигурантах дела с регистром совершенных преступлений. Однако часы работы за компьютером прошли впустую. Малин ничего не смогла обнаружить. В середине сентября стартовала процедура генотипирования. Березы и липы в лесах в окрестностях Эстертуны начали переодеваться в желтое, а на площади вокруг фонтана после грозы стало темно и пусто. Малин и Лодды покинули участок, увидев первых желающих пройти регистрацию и сдать биоматериал. Чёрта с два мы его так схватим!» — сказал Лодды, утапливая педаль газа своей обутой в сандалию ногой и выезжая по направлению к Стокгольму. «Зачем ты так говоришь?» Спросила Малин, надевая солнечные очки, чтобы спрятаться от осеннего солнца, которое висело, огромное и оранжевое, как апельсин, между грозовыми тучами и горизонтом. Черт с два Виновный добровольно явится и позволит взять свои биоматериалы!» Проговорил и расстегнул верхнюю пуговицу синтетической рубашки с коротким рукавом, оголив пучок седых волос, покрывавших основание шеи. «Но в таком случае мы сможем разыскать тех, кто не явится!» Лоды фыркнул. «Посмотрим еще». «У нас ведь нет особенной альтернативы», сказала Малин. «Я все еще считаю, что нам следует обратить пристальное внимание на полицейских, участвовавших в расследовании этого дела», сказал Лодде. «А Ханны так ничего и не известно?» «Нет», подтвердила Малин, вспоминая их встречу в парке Хумли-Горден. Но не слова Ханны так отпечатались у Малин в памяти, а ее улыбка, ее длинные седые волосы И еще взгляд Ханны, который обретал совершенно особенный блеск, когда она говорила о болотном убийце. «Никакое генотипирование не поможет нам ее найти», — подумала Малин, и за стеклами очков позволила себе закрыть глаза, чтобы спрятаться от этого апельсинового солнца. Публикация фотографий Ханны в газетах не принесла желаемого результата. Конечно, люди стали звонить, но большинство сообщений были, как обычно, расплывчатого или откровенно странного характера. Бизнесмен, находившийся с визитом в Стокгольме, обратил внимание на растерянную пожилую женщину, которая рылась в мусорных баках на Стуре-план. Семья с детьми по пути на свой чартерный рейс вроде как видела Ханны в поезде, направлявшемся к аэропорту Орландо. Она была одета в платье с открытыми плечами, а в руках у нее была поношенная киевская сумка, будто бы набитая полотенцами. А молодой человек с подтвержденной наркоманией упорно утверждал, что видел Ханны в компании неустановленного мужчины в лесу в окрестностях Эстертуны. Когда молодой человек подошел ближе, они быстро скрылись среди деревьев. «Этот Роберт Хольм!» — пробурчал Лодде, и в мыслях Малин возник образ растолстевшего мужчину с уродливым шрамом через всю щеку. Это он пил виски в темной гостиной Фагерберга, и рассуждал о своих успехах в следственной работе так, будто это были кубки, выигранные им в спортивных соревнованиях. «Он редкостный говнюк», — продолжал Лодда. «Тебе известно, что в девяностых он был временно отстранен от службы за домогательства к коллегам женского пола?» «Это еще не означает, что он убийца». «Нет, но это означает, что он не уважает женщин, а эта черта роднит его с нашим преступником». Малин подумала, что если бы они решили проверить всех мужчин, которые неуважительно относятся к женщинам, им хватило бы работы до самой смерти. И что Манфред должно быть прав, когда говорит, что теория об убийце-полицейском притянута за уши. Не потому, что полицейский не смог бы расхаживать повсюду, направо и налево убивая женщин, совсем нет. Но потому, что ничто конкретно на это не указывало кроме, может быть, того факта, что убийца всегда был на шаг впереди и не оставлял улик. Но для этого вовсе не обязательно быть полицейским. Достаточно среднего уровня интеллекта, аккуратности и изрядной порции удачи. Через неделю гражданское объединение «Друзья Эстертуны» организовало информационное собрание в здании церковной общины неподалеку от Эстертунской церкви. На повестке было обсуждение планируемого переустройства парка «Берлин-Паркин», а также право на продажу спиртных напитков и режима работы ресторанов вокруг Центральной площади. Однако полицию тоже пригласили рассказать об исчезновении Ханны. День был лучезарно красив, воздух чист и прозрачен. По высокому безоблачному небу пролетала стая направлявшихся на юг перелетных птиц в форме идеального клина. Кроны деревьев в свете мягкого осеннего солнца отливали золотом и охрой, а легкий ветерок приносил с собой запахи преющей листвы. Малин и Манфред загодя явились в здании общины. Малина остановилась на крыльце, повернув лицо к солнцу, одернула пиджак на груди и глубоко вдохнула осень. Появлялись отдельные люди, приветственно кивали и исчезали в низком бревенчатом строении. Через несколько минут по гравию, которым было засыпано пространство перед зданием, прошуршали шины такси. Сквозь стекло на заднем сиденье Малин разглядела чей-то призрачный образ. «Фагерберг?» — удивился Манфред, затушил сигарету о перила и засунул окурок обратно в пачку. «Что он здесь делает?» «Он же здесь живет?» — отозвалась Малин. «Наверное, его интересует, что творится в округе». Шофер помог Фагербергу выйти, а потом достал из багажника ходунки. Фагербергу потребовалось уйма времени, чтобы преодолеть небольшое расстояние от машины до здания. Шаги его были мелкими и нетвердыми, на собранном лице читалась решимость. Время от времени он останавливался, словно для того, чтобы полюбоваться видом. Фагерберг был в шляпе и сером костюме, которые ничем не отличались от тех, что были на нем в день их встречи. Малин приветственно подняла руку, то же самое сделал и Манфред. Фагерберг коротко кивнул и сделал еще несколько нетвердых шагов к пандусу рядом с лестницей. Постойте! воскликнула Малин и поспешила к нему на помощь. Забери эту чертову штуковину! прошипел Фагерберг, кивая на ходунки. Потом отшвырнул их в сторону, ухватился кослявой рукой за перила и стал медленно подтягивать себя к пандусу. Малин подхватила ходунки и повезла вслед за Фагербергом. «Так вы член объединения?» спросила она у одетой в костюм спины Фагерберга. Тот остановился, и Малин заметила, как тяжко опускаются и поднимаются его плечи в такт дыханию. Потом он обернулся и уставился на Малин. Выражение его лица не поддавалось толкованию. Пергаментная кожа отливала желтизной, а с одного уголка рта, словно прозрачный червячок, свисала нитка слюны. «Я стараюсь быть в курсе того, что происходит вокруг», — проворчал он. Малин кивнула. «Кстати, благодарю за наш разговор», — сказала она. «Забавно, что вы с Робаном оказались знакомы». Фагерберг уже отвернулся, но Малин услышала, как он что-то бормочет. «Простите, я не расслышала». «Робан», — фыркнул старик. «Любитель выпить, знатный охотник на разную дичь. Но он не с тех, кому звонят первому, когда пахнет жареным, если инспектор Брундин понимает, о чем я». Мали набернулась и глянула на Манфреда, который стоял на шаг позади. Тот коротко кивнул, показывая, что все слышал. Они вошли в здание, где народ уже начал рассаживаться на складных стульях, которые стройными рядами были выставлены перед импровизированной сценой. В предпоследнем ряду сидел мужчина лет 70-80 с бородой и седыми волосами, которого Малин не узнавала. Однако, когда он обернулся, Манфред поприветствовал его кивком. Они поздоровались с организаторами, мужчиной и женщиной на седьмом десятке, которые разрешили им занять самые дальние места с краю, пока обсуждаются другие пункты повестки. Малин и Манфред устроились рядом с престарелой женщиной в толстом пальто и девицей с дреддами, доходившими почти до талии. Через несколько минут началось собрание. Вопросов слушатели задавали на удивление много, и тон их заметно посуровил, когда представитель коммуны объявил, что большинство старых деревьев в Берлин-Паркин должны быть снесены и заменены новыми. Манфред покосился на Малин, незаметно подняв одну бровь. Она, пользуясь случаем, сделала несколько снимков аудитории на случай, если какая-нибудь подозрительная личность решила прийти и послушать, что скажут об исчезновении Ханны. Через 20 минут настала их очередь. Они вышли на сцену. Манфред настроил проектор, рассказал об исчезновении Ханны и продемонстрировал фотографии. Когда Малин взглянула на экран у себя за спиной и увидела на нем улыбку Ханны, Она вдруг ощутила комок в груди. Пожилая дама встала и прервала Манфреда посреди предложения. «Я прожила здесь всю жизнь», — произнесла она хриплым голосом. «И это не первый раз, когда с женщинами в Эстертоне происходят несчастья. Это исчезновение имеет отношение к болотному убийце?» Манфред заколебался, не зная, что сказать. Он перенес вес с одной ноги на другую и отдернул пиджак. «Нет, насколько нам известно. Хан и страдает страдает деменцией, и мы больше всего обеспокоены тем, что она могла стать жертвой несчастного случая». «Несчастный случай, так я и поверила», фыркнула дама и села на свое место. «Нет никаких причин переживать. Восьмидесятых ваши тоже так говорили», выкрикнул с места сидевший в самом дальнем ряду мужчина лет шестидесяти, одетый в стеганный охотничий жилет. «Если бы Эстер не управляли так безответственно, сегодня перед нами не стояли бы проблемы такого рода». «Это лучше обсудить с представителями коммуны», вставил один из организаторов, который стоял, прислонившись к стене. «Можно подумать, меня кто-то станет слушать», — отозвался мужчина. Манфред проигнорировал его и завершил презентацию демонстрации номера горячей линии. Публика зашумела, и Малин увидела, что многие забивают номер в память своих телефонов или календарей. После того, как собрание завершилось, они немного постояли на солнце на засыпанной гравием площадке перед зданием. Вышла женщина-организатор, пожала им руки и поблагодарила за участие. «Что за человек говорил о безответственном управлении?» — спросил Манфред. Женщина отпустила руку Манфреда и неуверенно улыбнулась. «Педер фон Бергхоф-Линдер», — сказала она. «Он ходит на все собрания и всегда говорит одно и то же». «Он сын Бергера фон Бергхоф-Линдера?» — уточнил Манфред. «Да, его единственный ребенок, если я не ошибаюсь». Манфред коротко кивнул, и женщина удалилась по направлению к парковке. В следующий миг появился бородатый мужчина и поздоровался с Манфредом за руку. «Сколько лет, сколько зим!» — произнес он. «Да уж», — согласился Манфред, оборачиваясь к Малин. «Ты же не знакома с Увы, бывшим мужем Ханны?» Малин отрицательно покачала головой и протянула бородачу руку. Несмотря на то, что рукопожатие было мимолетным, Малин успела почувствовать, что ладонь у Увы влажная. Она взглянула на него с новым интересом. Седые волосы велись у висков, а на лбу выступили крошечные капельки пота. Ува скользнул по ней взглядом, который навеял Малин аналогию с перекупщиком, придирчиво оценивающим машину или велосипед. «Ты сейчас живешь здесь?» — спросил Манфред. «В Эстертуне?» — произнося название предместья, Увы сморщил нос. «Ну что ты, конечно нет», — ответил он. «Но я очень переживаю за Ханной, так что, когда я прочел в интернете о собрании, тоже решил приехать». Он повернулся к Малин. «Вы тоже знакомы с Ханной?» Малин кивнула. «Мы работали вместе, не слишком долго. Это было уже после того, как она заболела, так что... Да, она меня не смогла вспомнить, когда мы с ней виделись в последний раз». «Это страшная болезнь», — сказал Уве. «Я сам работал в сфере психиатрии, я знаю, о чем говорю. Сейчас, вероятно, не лучшее время для того, чтобы это обсуждать, но наш развод случился именно из-за ее болезни». «О!» — кивнула Малин. «Кто бы мог подумать, что это зайдет так далеко?» Он сделал рукой неопределенный жест и осекся. «Вы были женаты, когда она участвовала в расследовании убийств Эстертуне? спросила Малин. «Да, были. Но после убийства той девушки из полиции Хана некоторое время жила в стране басков. Она была просто раздавлена, бедняжка». «Можешь предположить, зачем она отправилась в Эстертуну тем вечером?» — спросил теперь уже Манфред. Увы потряс головой. «Не имею ни малейшего понятия. В последние годы мы особо не контактировали. Да, к сожалению, у нас не было детей, так что после развода ничто больше нас не связывало». Взгляд Увы сделался пустым и потерялся где-то в желтеющей листве деревьев. «Но ее исчезновение, возможно, все таки каким-то образом связано с болотным убийцей», — снова заговорил он она ведь была словно одержимая вдоль и поперек перечитала все протоколы предварительного следствия и много лет днем и ночью названивала этому робану увы замолчал и покосился на парковку она как будто считала что сама сможет распутать этот клубок добавил он в краткой реплике увы малин уловила пренебрежительный тон, и тут же разозлилась Потому что Ханна, вероятно, была самым мудрым человеком из всех, кого знала Малин, несмотря на то, что проиграла войну с деменцией. Ужил мобильнику В. «Простите», — произнес он. «Дайте мне минуту». Он ответил, отошел в сторону и встал под деревом, чтобы поговорить. «Чертов кусок дерьма», — процедил Манфред сквозь зубы. «Они развелись вовсе не из-за болезни Ханны. Он был кабелем, и ей стоило давным-давно его оставить» увы вернулся засунул мобильник в карман и обернулся к манфреду тот улыбался так о чем мы говорили я спрашивал ответил манфред была ли у ханы какая-то теория относительно болотного убийцы увы натянул на себя горчичного цвета пуловер который держал под мышкой с тех пор как они вышли с собрания потом одной рукой поправил волосы и стал размышлять у нее была масса теорий какие-то дикие предположения. Я знаю, она подозревала, что убийца был знаком с методами работы полиции или что-то смыслил в криминалистике». И в этот миг Малин вдруг вспомнила. Она не могла понять, почему ей раньше не пришло это в голову, но от внезапного прозрения по коже у нее пробежали мурашки, а ветерок, ласково касавшийся обнаженной шеи, вдруг показался ледяным.